Явление седьмое. Репетилов Загорецкий, князь и княгиня с шестью дочерями, немного погодя хлестого, спускается с парадной лестницы. Молчалин ведет ее под руку. лакеи в суетах. Загорецкий. Княжный, пожалуйте. Скажите ваше мнение, безумный Чацкий или нет? Первая княжна.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 я думаю он просто якобиннец ваш чатский едемте князь ты вести бы мог катишь или зизи мы сядем в шестиместный хлества с лестницы княгиня карточный должок княгиня за мною матушка все друг другу прощайте Княжеская фамилия уезжает, и Загорецкий тоже.